часть пятая письма крысы и то, что за ними последовало глава первая первое письмо крысы штемпель 21 декабря 1977 года ну как дела давненько же мы с тобой не виделись сколько лет-то прошло в каком году это было Все хуже ориентируясь в датах и числах. Кажется, будто странные черная птица мечется, хлопает крыльями над моей головой, а я никак не могу сосредоточиться и сосчитать до трех. Так что извини, но лучше тебе посчитать самому. То, что я тогда, не сказав никому, внезапно уехал из города, наверное, и тебе доставило немало проблем. Или может, тебя задело, что я не сообщил об этом даже тебе? Сколько раз я уже собирался объясниться с тобой и не мог. Сколько писем писал, дорвал одно за другим. Но я думаю, это естественно. Разве можно объяснить кому-то другому то, что не удается толком объяснить самому себе? Вряд ли. Никогда не умел писать писем как следует. То порядок мыслей с ног на голову, то доводы выводам не соответствуют, то еще что-нибудь. Получается, что пытаясь изложить мысли на бумаге, я лишь еще больше запутываюсь. Не говоря уже о том, что мне недостает чувство юмора, и я частенько бросаю письмо своим занудцам себе же и надоев. Хотя, положим, человеку, умеющему как следует писать письма, нет особой надобности этим заниматься. Ведь ему уже заранее известно, что и как он хочет сказать, и потому он может преспокойно оставаться живым внутри своего контекста. Но это, разумеется, моя личная точка зрения. Может быть, на самом деле жизнь В собственном контексте вещь и вовсе невозможная. Сейчас очень холодно. У меня коченеют руки. Я не чувствую, что это мои руки. Даже мозги в голове и те словно чужие. Подыть снег похоже на чьи-то мозги. Валит и валит, становясь как и чьи-то мозги Все глубже, все не пролазней. Что за бред я несу? Если не считать холодов, жизнь у меня в полном порядке. У тебя-то там как? Я не буду сообщать тебе мой нынешний адрес, не обижайся. Причина здесь вовсе не в том, что я хочу от тебя что-то скрыть. Пойми меня, если можешь. Для меня это очень деликатная проблема. Мне кажется, сообщи и я тебе свой адрес, и внутри меня моментально что-то изменится. Не могу, как следует объяснить. По-моему, Ты всегда хорошо понимал те вещи, которые я не умел как следует объяснить. Вот только чем больше ты понимал меня, тем хуже у меня получалось выражать свои мысли словами. Видимо, тут у меня с рождения какой-то мелкий изъян. Конечно, у всех есть свои изъяны. Но видишь ли, величайший из моих изъянов как раз и заключается в том, что стоит мне выявить в душе какой-нибудь совсем небольшой изъянчик, как тот сразу начинает неудержимо расти. Иначе говоря, внутри у меня прям какая-то птицеферма снесла курочка яичко, а оно превратилось в новую курочку, которая тоже снесла яичко. Вот так и плодятся изъяны в душе, и поражаешься: да разве может так жить человек в постоянной попытке удержать весь их огромный, расползающий серой с жалким обхватом растопыренных рук? Но в том-то и дело, что может в этом вся и беда. Так или иначе, адреса своего я тебе сообщать не стану. Уверен, что так будет лучше, и для меня, и для тебя. Нам с тобой, наверное, следовало родиться где-нибудь в России девятнадцатого столетия. Мне князем таким то тебе графом всяким-то. На пару охотиться, стреляться на дуэлях, соперничать в любовных интригах, страдать метафизическими душевными муками и подтягивать пиво созерцая черноморский закат. На склоне лет оказаться замешанными в заговоре каких-нибудь очередных мартабристов, пойти по этапу в Сибирь и там помереть. Замечательно было бы, ты не находишь? Родись я в XIX веке, наверняка и писал бы куда приличнее. Пусть не так, как Достоевский, на порядок пониже, но достаточно солидно для признания в свете. Что бы делал ты? Скорее всего, просто графству себе помаленьку. Просто граф. Это ведь тоже неплохо. Очень даже в духе столетья. Ладно, хватит фантазий. Вернемся в XX век. Поговорим о провинциальных городах. Не о тех, где мы родились, а обо всяких других. На свете, знаешь ли, существует несметное количество провинциальных городков. И в каждом обязательно есть такое, о чем ты и слыхом не слыхивал. Собственно, этим они меня всегда и притягивали. И за этой тяги за последние годы я прокочевал по великому множеству таких вот маленьких городишек. Сев на первый попавшийся поезд, я отправлялся куда Бог пошлет, выходил на случайной станции и видел перед собой маленький кольцевой разъезд, карту городка на железном щите и прямо по курсу торговый квартал с притиснутыми друг к дружке лавками и ресторанчиками. Картина одинакова везде, куда бы я ни приехал. Одинаково, до да выражения на собачьих мордах. Описав пешком круг по городу, я заходил в контору по сдаче жилья и подбирал себе пансион подешевле. Известное дело, при первом знакомстве маленький, замкнутый в себе городишко не пылал особым доверием к чужакам вроде меня. Ну да ты меня знаешь, когда приспичит, я неплохо приспосабливаюсь к обстановке. Дай мне пятнадцать минут, и я сумею поладить с большинством окружающих. Так что и с жильем вопросы решались сразу, или бы и сведения о жизни вокруг, куда нужно, всегда оказывались под рукой. Дальше нужно было найти работу. Для этого опять же необходимо завести как можно больше знакомств. Ты, наверное, посчитал бы это черезчур утомительным. Я и сам порой не знал, куда отскокивать, пускаться во все тяжкие, чтобы найти работу на какие-то четыре месяца. Но скажу тебе, стать своим в таком городишке совсем несложно. Первым делом вычисляешь место, где собирается молодежь. какая-нибудь кофейня или закусочная. В любом городе есть что-то в этом роде, как колодец в деревне. Там примелькавшись, заводишь приятелей, которые и знакомят тебя с очередным работодателем. Имя и биография, понятно, сочиняются всякий раз исходя из ситуации. Ты просто не представляешь, каким количеством имен и биографий обзавелся я за последние годы. Иногда трудно даже вспомнить, кто я был в прошлом на самом деле. Работа тоже уже случалась самые разные. В большинстве своем скучные, но мне все равно нравилось. Чаще всего попадались в бензоколонки. Затем официантом закусочных, был я и приказчиком у букиниста. и ведущим радиопрограммы, копал землю, торговал косметикой. Между прочим, моей репутацией торговца можно было позавидовать. Ну и, конечно же, спал с разными девчонками. Скажу откровенно, спать поочерёдно с женщинами разных имен и биографий штука совсем неплохая. В общем, примерно так все и вертелось. И вот мне девять. Через девять месяцев тридцать. Совпадала такая жизнь с моим внутренним я или нет? Этого я пока не пойму. Может, у меня натура скитальца, помогающая приживаться где угодно, не знаю. Кто-то писал, что для долгой бродячей жизни человек должен тяготеть к какому-то из трех видов деятельности: проповедничеству, искусству или психоанализу. Дескать, без внутренней предрасположенности к одному из этих занятий долго не поскитаешься. Я же в своем характере Ни одной из подобных склонностей не наблюдаю. Хотя если уже на то пошло, впрочем, не стоит. А может быть, я просто по ошибке распахнул не ту дверь и забрел куда-то не туда, но слишком далеко, чтобы отступать назад. А раз уж ошибся дверью, так хоть веди себя прилично. Да и в конце концов, не всю жизнь же прозябать на кредиты да займы. Вот такие дела. Я уже говорил или нет, что боюсь вспоминать о тебе. Наверное, ты просто напоминаешь мне о временах, когда я был более или менее приличным человеком. По скриптом. Посылаю тебе свою повесть. ценности для меня она больше не представляет, так что распорядись с ней, как сам сочтешь нужным. Письмо пошлю срочной почтой. чтобы доставили к 24 декабря. Хорошо, если успеет вовремя. Как бы там ни было, с днем рождения. Ну и счастливого Рождества. Письмо от крысы пришло под самый Новый год, 29 декабря. Изтерзанный мятый конверт просунули мне в щель почтового ящика. На конверте сразу две квитанции о переадресовке. Адрес я сменил много лет назад. Что ж, я сам виноват, что не сообщал о себе. Четыре странички белой зелёной бумаги, заполненные убористым почерком. Я прочитал письмо трижды, затем взял конверт и исследовал значки на полувыцветшем штемпеле. О городе с таким названием я ни разу в жизни не слышал. Сняв с полки атлас, попробовал отыскать это место на карте. Из некоторых фраз в письме крысы создавалось впечатление, что речь идет о каких-то северных окраинах Хансю. Предчувствие не обманул меня. Я нашел, что искал в префектуре Аомори. То был крохотный, забытый богом городишко, целый час езды на электричке от самого Аомори. По расписанию поезда там останавливались пять раз в день: два раза утром, один в обед и два вечером. Что такое Аомори в декабре? Я знаю, сам бывал несколько раз. Нечеловеческие холода. Светофоры и те покрываются льдом. Позже я показал письмо жене. "Бедняга", только и сказала она. Возможно, она хотела сказать "бедняги". Сейчас, разумеется, это не имеет никакого значения. Рукопись страницы эдак в двести я отправил в ящик стола, даже не взглянув на название. Не знаю почему, но читать ее у меня и мысли не было. Письма было более чем достаточно. Вслед за этим я уселся на стул перед керосиновой печкой и выкурил три сигареты подряд. Второе письмо от крысы пришло в мае следующего года.